— Проблема с антиквариатом? — услышала я свой голос. — Вы не одиноки в этом, мисс Маунджой. Хотя я чуть не упустила это, ее молниеносный взгляд вверх, к тому месту, где висела недостающая тарелка, сказал мне, что я попала в точку. Она заметила, что я проследила за ее взглядом. — Это эпоха первого императора династии Мин. Он сказал мне, что знает человека. — Бруки? перебила я она кивнула он сказал что знает кого то кто может оценить тарелку честно и за приемлемые деньги после войны жизнь стала трудной и я подумала да я знаю мисс маунджой сказал я я понимаю В свете финансовых трудностей отца и при огромном скоплении просроченных счетов, которые приходили с каждой почтовой доставкой были предметом праздной болтовни в Бишу-Плейсе, ей не было необходимости объяснять мне ее собственную бедность. Ее взгляд образовал связь между нами. «Партнеры по долгам», — казалось, — говорил он. Он сказал мне, что ее разбили в поезде. Он запаковал тарелку в солом и, как он сказал, и положил в бочонок. «Ну, каким-то образом...» «Разумеется, он не застраховал посылку, стремясь сократить расходы, стараясь не отягощать меня дополнительными, а потом...» «Кто-то заметил ее в антикварной лавке?» — выпалила я. Она кивнула. «Моя племянница Джулия. В пимлику?» Она сказала, «Тетушка, ты никогда не догадаешься, что я сегодня видела. Близнеца твоей Мин». Она стояла прямо на том месте, где сейчас ты, точно как ты, взглянула вверх, увидела пустое место на полке. «Ох, тетушка!» — сказала она. «Ох, тетушка!» Мы пытались вернуть тарелку, конечно же. Но этот человек сказал, что получил ее от кого-то, живущего на соседней улице. Не мог назвать имя по причине конфиденциальности. Джулия настаивала на том, чтобы обратиться в полицию. Но я напомнила ей, что дядя Джеймисон, который принёс эту посуду в дом, не всегда был образцом честности. Жаль, что мне приходится рассказывать себе эту историю, Флавия, но я всегда считала нужным быть скрупулёзно честной. Я кивнула и бросила на неё разочарованный взгляд. Но Бруки вот сказала я, как он смог украсть у вас тарелку? Потому что он мой жилец. Он живет у меня в каретном сарае. Бруки. Здесь в каретном сарае, мисс Маунджой. Вот это новость. О да, сказала я, конечно же, я забыла. Что ж, мне лучше уйти. Думаю, вам следует немного полежать, мисс Маунджой. Вы еще довольно бледная. Носовые кровотечения так обессиливают, не так ли? Железо и тому подобное вы, должно быть, чувствуете слабость. Я провела ее в маленькую гостиную, которую заметила в передней части дома, и помогла откинуться на канапе, обитая конским волосом. Я укрыла ее вязаным шерстяным покрывалом, она вцепилась в него бледными пальцами. «Я найду выход», — сказала я. Глава одиннадцатая. Словно актер в пантомиме за грехом пополам, выбирающейся из-за занавеса, я пролезла сквозь свисающие ивовые ветки и вышла из зеленого сумрака на слепящий свет солнца. Времени было в обрез. Инспектор Хьюит и его люди наверняка в нескольких минутах отсюда. А моя работа едва началась, поскольку фургон Бруки прямо передо мной, и начну с него. Я окинула всю улицу насквозь быстрым взглядом, Никого не видно. Одно окно фургона было полностью открыто, видимо, так его оставил Бруки. «Мне везет». Отец вечно разглагольствовал на тему того, как важно всегда носить с собой носовой платок. И на этот раз он оказался прав. «Открыв дверь, я оставлю на никельровной ручке отпечатки пальцев». «Чистый кусок льна, то, что надо». Но ручка не шевельнулась, хотя издала тревожный скрип, указывающий на обширный слой ржавчины под ней». Чего мне точно не надо, так это того, чтобы дверь фургона грохнулась прямо на дорогу. Я поднялась на подножку, снова металлические скрипы и с помощью локтей подтянулась. Когда мой живот оказался на уровне нижней части окна, я смогла просунуть верхнюю половину туловища в фургон, оставив ноги торчать в воздухе для противовеса. Обернув ладонь носовым платком, я нажала на кнопку бардачка и, когда крышка отскочила, засунула руку внутрь и вытащила маленький пакетик. Это были, как я и предполагала, документы на фургон. Я чуть не вскрикнула от радости. Теперь я узнаю настоящий адрес Бруки. Сомневаюсь, чтобы это был Ивовый особняк. «Эдвард Сэмпсон» было написано в документе. «Рай Роуд, Ист Финчинг». Я довольно хорошо знала, где Ист-Финчинг. Он находился в пяти милях к северу от бишоп Но кто такой Эдвард Сэмпсон? Помимо того, что он владелец фургона, из которого нижняя часть моего тела торчала, наверное, как клешня лобстера из ловушки, больше ничего не приходило мне в голову. Я засунула бумаги обратно в бардачок и толкнула на место крышку. Теперь каретный сарай. — «Поехали, Глэдис», — сказала я, поднимая ее с того места, где она ждала. Нет смысла выдавать мое присутствие, оставляя ее у всех на виду. Владения мисс Маунт-Джои раскидывались как-то очень причудливо, и каретный сарай располагался в конце, огороженной изгородями тропинки. Я спрятала Глэдис за самшитовой изгородью и двинулась дальше пешком. Приблизившись к строению, я увидела, что... Слова «каретный сарай» — не более чем вежливое название, на самом деле... Чуть ли не насмешка. Здание было квадратным, нижний этаж кирпичный, второй деревянный, грязные окна свидетельствовали о заброшенности и паутинах, а таких окна говорят, что они смотрят на тебя. Дверь когда-то была покрашена, но краска вздулась пузырями, обнажила серое обветшалое дерево, из таких же некрашенных досок был верхний этаж. Я обернула ладонь носовым платком и подергала ручку, дверь была заперта. Окна первого этажа располагались слишком высоко, чтобы через них можно было влезть внутрь, а переплетение ивовых веток слишком хрупким, чтобы по нему можно было забраться. Шаткая лестница устала, прислонилась к стене, слишком опасная, чтобы ей воспользоваться. Я решил обойти дом сзади. Надо быть осторожным. Только покосившийся деревянный забор отделял заднюю сторону каретного сарая от плакучей ивы мисс Маунт Джой. Мне придется пригнуться и бежать, как спецназовцу на пляже. В конце забора находилось проволочное сооружение, из которого донеслось, когда я приблизилась, возбужденное кудахтанье. Там сидел самый большой петух, которого я когда-либо видела, настолько крупный, что он сутулился, переступая по клетке. Стоило птице увидеть меня, как она бросилась к проволоке, разделявшей нас, С ужасающим треском хлопая мне в лицо крыльями. Моим первым побуждением было рвануть со всех ног. Но тут я заметил умоляющий взгляд его мармеладных глаз.